глава третья. На дворе уже была весна. Первые ручьи журчаз бегали вниз к оврагу, там сливались с мелководной речушкой и вместе с ней бежали в русло большой реки. И уже чернеющие поля напоминали агроному о овсову о скором выезде тракторов. Погода торопила с делами. И вечерами, часто сидя за столом у себя дома, он обдумывал ход полевых работ и подбирал людей на посевные агрегаты. К этому подбору кадров иногда подключалась супруга. Женщина высокого роста, немного полноватая блондинка с голубыми глазами. Авсов время от времени поднимал глаза от лежащих на столе бумаг, исписанных мелким почерком, и обращаясь к жене, спрашивал: "Тань, слушай, вот я думаю, на селсику взять сельчикам Николая Брагина. Как ты думаешь, он пойдёт?" Татьяна, вытирая руки о фартук, подошла к столу, присела на стул и, подумав, ответила. Точно Серёжу не знаю. Больно уж положение в хозяйстве сложное. Зарплаты люди полгода не видели. Если только ты его зерном рассчитаешь и сразу. Он человек агрессивный, вспыльчивый, в горло берёт. Хотя работник отличный, делает своё дело на совесть. За ним и смотреть не надо. Авсоф об этом знал. И поэтому хотел Брагина взять бригадиром сельчиков. Он бы себе команду подобрал. Вот только это «НО» положение в хозяйстве пока путало все карты ОВСУ. Надо завтра с ним поговорить. Ладно, утро вечера мудренее. И сказав это про себя, Сергей Николаевич отправился спать. Ложился он всегда рано и, соответственно, вставал с петухами. На планерку в правлении СПК «Калинов мост» Большое здание из красного кирпича, построенное еще в советское прошлое, руководители подразделений собирались каждый день в 7 часов утра. Овсов Сергей Николаевич первым взял слово и эмоционально, громко стал излагать свои наболевшие проблемы. Проблем было много, и их следовало решать сообща, вместе, пока позволяло время. Как говорится, готовься не летом, а телегу зимой. Приготовить эту телегу в текущем году придется, прилагая большие усилия. Сельскохозяйственную технику трактора необходимо было подготовить в посемной вовремя, а готовность машин на тракторного парка из-за отсутствия запасных частей вызывала пока только нарекания в адрес инженерно-технической службы. Задача по ремонту и подготовке ложилась на плечи инженера-механика хозяйства, однофамильца, также Сергея Николаевича Овсова, официально называемо его Авсов второй. А за глаза его люди звали Сноч. Сергей Николаевич Авсов Чистюля. Это прозвище инженеру-механику люди дали не зря. Удивительный он был человек. Работать бы ему бухгалтером, а не механиком, поговаривали люди. Придёшь в гараж, а нашего инженера и не узнать. Чистенький, выбритый, ладный костюмчик сидит на нём как на артисте из драмтеатра. Он уж руки в мазуте не испачкает. Все объясняет пальцем, как указкой, трактористу при ремонте агрегатов и узлов. Его не больно уважали в хозяйстве. Нерасторопный, ненадежный. Не получается у него дела, виноватых всегда найдет. Всегда был готов найти себе оправдание. И что касаемо дела, к нему обращались мало. Сразу напрямую к трактористам, шоферам, комбайнерам. Он в большей степени был снабженцем. И это у него хорошо получалось. Красивый мужчина, бывший военный, ему всегда удавалось достать нужные запасные части. Подход к женщинам имел. Она на базах запчастей, в основном кладовщиками, работали представительницы красивой половины человечества. Имел любовниц, но никогда про это никому не рассказывал и не хвалился, как многие мужики в гараже хозяйство. На это у него была веская причина. Девушка, которая однажды возникла в его судьбе, как гром среди ясного неба, заворожила голову отставного офицера. Она приехала после окончания института в ИСПК Калинов мост, устраиваться на работу бухгалтером. И тогдашний ещё председатель Виктор Негоднов потерял голову от её оборажительной улыбки, несмотря на то, что бухгалтерия к адрами Была укомплектована полностью. Пригласил главного бухгалтера Наталью Николаевну Самсонову к себе в кабинет и долго объяснял ей, как важно сейчас иметь специалистов, владеющих компьютером, знающих на отлично программу 1С бухгалтерия. Он представил коллективу Нину Маркову, девушку спортивного телосложения, высокого роста, почти модель, 90-60-90, сошедшую с обложки журнала. Самсонова, зная характер негодного Возражать не стала, а на следующий день село уже обсуждало своего нового жителя – бухгалтера, прекрасно владеющего компьютером. И, как оказалось, она владела хорошо и мужскими сердцами. Многие были от нее без ума, в том числе инженера овсов. Потеряв свое хладнокровие, выдержку военного офицера, поддавшись чувствам, он бросился в омут с головой. На удивление, Нина Маркова его ухаживание приняла. Она была младше Сергея Николаевича на 20 лет и годилась бы ему в дочери. Но на дворе век был 21. Молодёжь росла и процветала без комплексов, игнорируя устои своих предков. С айфонами в руках и наушниками в ушах, ничего не слыша и не видя, кроме себя. Я в этом мире. Я, я, я. Кругом одно я и несколько человек. Их бурный и страстный роман продолжался недолго. Нина показала свой нравный характер после интимного их сближения и пожелала, чтобы Овсов Второй взял ее в жены, напрямую сказав «Это после прияды романтических встреч на лоне природы в канадском лесу». Лежа под огромным кленом, распластав руки от неги и полученного удовольствия. С ночи не был готов к такому повороту событий. Дома его всегда ждала жена с двумя детьми. А тут такое. Нина, читая его мысли, опередила его, сказав Разведёшься. Это ведь не проблема. Мы любим друг друга, это главное. Ты меня любишь, милый, правда? Любить-то он её любил. Любил по-своему. Но не до такой же степени, чтобы предложить руку и сердце. По-настоящему он любил свою жену Светлану. А это так, седина в голову бесы ребро. Да и какая ему Нинка будет жена? Ребёнок ещё. Хотя по виду и не скажешь, выглядит лет на 35. Люди обсмеивают. Да и характер у Нинки палец в рот не клади. За месяц своих с ним для модных романов, она показала себя меркантильной и циничной бабой. Все разговоры сводило она на деньги, на навороченные айфоны и ноутбуки,жевские наряды и автомобили. Роман их быстро закончился после отказа Сова взять Нину Маркову в жёны. И вот тут-то и прогремел настоящий гром. Точнее, выстрел прямо в сердце с ночи. Вдобавок Нина, выплеснув в душу ведро дерьма, подставила его под статью Уголовного кодекса. Сдав, как обычно, в конце месяца свой авансовый отчет документы на крупную сумму денег на приобретенные им запасные части в бухгалтерию Нине Марковой для оформления бухгалтерской отчетности и не взяв с нее расписки о получении ею документов от подотчетного лица, инженер-механик торопясь уехал по делам. Не принято как-то было у них в хозяйстве по каждому поводу брать расписки. Да и после сдачи приобретенных овсом в запасных частей на склад, кладовщица Мария Брагина фиксировала поступление товарно-материальных ценностей, указывая в своем журнале номера товарно-транспортных накладных, их наименование и сумму. А выданная трактористом запасные части отмечала под роспись получателя в лимитно-заборных ведомостях которая потом сдавала в бухгалтерию. Но Нина, возможно, не зная о порядке в хозяйстве, а возможно, от злости, и это правдоподобнее всего, из-за корысти не пропустила документы о свовом отчёт, уничтожил их и продолжая вести себя как ни в чём не бывало. Работала и мило улыбалась на мужские комплименты, на небольшие подарки в виде шоколадных плит или конфет, подаренных ей ухажёрами. Умильно с ними кокетничала и варковала. Беда пришла неожиданно. По анонимному звонку в милицию в отдел по экономическим преступлениям поступило заявление от анонима на Овсова Сергея Николаевича по поводу злоупотребления им служебными обязанностями и присвоения крупной суммы денег. Милиция среагировала быстро. Дело стоило свеч. 600 тысяч рублей по меркам колхозной кассы, сумма приличная. Среднемесячная зарплата 70 работников кооператива и дело века села Калинов мост закрутилось на всю катушку. Лишь благодаря председателю ревизионной комиссии Николаю Васильевичу Игнатову и кладовщице Марии Петровне Брагиной инженеру Овсову удалось доказать свою невиновность, а Нина Маркова до последнего и даже на собственном суде говорила, что Овсов не отдавал ей документы и она их не видела в глаза. И получив год условно за недолжное исполнение своих обязанностей, Маркова уволилась из кооператива. Пожалев Нину, негоднов попросил её написать заявление по собственному желанию и попрощавшись с ней, для себя усвоил на всю жизнь: коварство людей не имеет предела. Нина уехала из села, но люди ещё долго говорили о ней: "Ох, аля, ахали" и всё удивлялись. Вот тебе делка программа 1С бухгалтерия. Ну а овсов После этого случая замкнулся в себе и обходил женский пол стороной. И лишь однажды, сидя за столом немного пьяный, сказал своему другу Виктору Потапао: "Знаешь, Витя, а женское коварство страшнее атомной войны. Бомба упадёт, и все погибнут, а меркантильная, циничная женщина будет изъедать тебя изнутри, выжмет все твои соки. Они, связавшись с тобой, потребуют горы золотые". И ты не заметишь, как окажешься в их цепких руках, а вырвавшись, после ещё 10 лет будешь вытаскивать занозы из своего сердца. А сейчас, сидя в кабинете председателя на планёрке, хмурый он слушал агронома, соглашался с ним и кивая головой, повторял постоянно: "Сделаем, Николаевич". За эту частую поговорку: "Сделаем, Николаевич" или "Сделаем, Иванович", многие жители села инженеров стали шутя звать. Сделаем, Николай Никитич. А кто-то даже эту поговорку взял на вооружение. Как водитель агронома Иван Пронин. На любую просьбу Авсова он всегда ему с улыбкой отвечал: "Сделаем, Николай Никитич". Намекая этим на инженера Авсова, мол мы все сделаем всё возможное. А как уж получится у вольте, не моя вина. На это Сергей Николаевич, похлопывая Ивана по плечу, заливался задорным смехом, садился с ним рядом в машину и с широкой улыбкой на лице говорил «Ну, поехали уж, Николай Никитич». А поехали они сегодня к Николаю Брагину, к лавеласу еще тому, о котором следует писать отдельно, уговаривать его выйти на работу бригадиром-сельщиком и чтобы он сам подобрал в себе команду. Авсов не стал ходить вокруг да около и применять своё красноречие, мол, когда космические корабли возраздят просторы вселенной. Он-то знал, что этот метод для Брагина применять бесполезно. И начал говорить напрямую. Николай, зачем я приехал, ты уже понял. Надо готовить селки, ремонт большой, сам знаешь. Работаешь не первый год. Поэтому я надеюсь только на тебя. Знаю, не подведёшь. Понимаю, с оплатой будут большие проблемы, ты и сам знаешь. В хозяйстве положение сложное, но я со своей стороны тебе лично обещаю, как только закончится сев после оценки всходов зерновых культур и на отсутствие больших огрехов в высеве семян, и как только я получу заключение, подтверждение, акт комиссии наблюдательного совета о принятии выполненных вами работ, сразу вам даю добро на отпуск зерна и очменя в перерасчете на вашу зарплату. Если тебя это устраивает, то завтра я жду тебя со своей командой в гараже. Николай Брагин, немного помявшись, стал торговаться, прося увеличить расценки за высеянный гектар площади. Он аргументировал свои доводы повышением рыночных цен на продукты питания, товары и услуги, на газ и электроэнергию, но Афсоф твёрдо стоял на своём рассказывая Брагину о неплатежеспособности хозяйства, низкой продуктивности животноводства, о плохом урожае кормов и зерна прошлого года. И главный показатель их деятельности смехотворна выручка от реализации сельхозпродукции. Николай после долгих объяснений агронома всё же согласился, подумав: хоть зерно получу, лучше чем ничего. А зерно было ему необходимо. Он, не надеясь на кооператив и на мизерную оплату его труда, взял в счёт долгов по зарплате восемь голов бычков на откорм. Этим же занимались многие работники СПК Калинов мост. Только за счёт ведения приусадебного хозяйства люди выживали в эти тяжёлые времена. Николай ставил двух свиноматок, шестерых поросят, и ещё в своём хозяйстве держал двух коров. И каждое воскресенье Мыколся со своей женой Татьяной в город продавать молоко, творог, масло. Он в большей степени получал моральное удовлетворение не от продаж, а от того, что приехал в город на колхозный рынок, ставил свою новую дорогую иномарку на видное место. И пока его супруга торговала на базаре молочными продуктами, Николай стоял около своей красавицы машины брусского цвета, огромной как броневик, и удовлетворённый встречал своих знакомых земляков кричая и созывая их издалека. Те подходили, здоровались, брагин крепким рукопожатием жал им руки и заводил разговоры об автомобилях, восторженно расхваливая одни, другие ахая, и как заправский рыбак, увлекаясь в своих похвалах, начинал сочинять уже байки. И не дай вам боже одёрнуть его или перебить на полуслове. Тогда Николай начинал возмущённо махать руками, брызгая слюной, доказывать свою правоту. И эти его разговоры были бесконечными, как и его любовь к иномаркам. А вот в любви к женщинам он постоянно не выносил. Как ярый идеалист, он искал себе особу, похожую на свою иномарку. Душевные человеческие качества его не интересовали. Для него было важным в женщине красота, сила, здоровье и сексуальная страсть. И в поисках своей идеальной женщины он, как Яры Казанова, бросался в бурные потоки русских рек. Объездил в пол России, вернулся к себе на малую родину, в село, где родился и рос, учился в школе. И куда вернулся после службы советской армии в составе контингента советских войск в Германии. Оженившись на своей землячке Антонине, понял, что он не был. Не та ему женщина досталась, красивая, здоровая, сильная, но холодная в постели. Увы, не его идеал. И ушел от нее. Включившись в постоянный активный поиск, Николай запутался в своих друзьях женского пола, как в сетях всемирной паутины, так и не найдя своей ненаглядной. Остановив свой выбор на Татьяне, он женился на ней. Таня родила ему троих детей и постоянно прощая Николаю измены, молча горюет, терпит. Значит, любит. А Николай всё в активном поиске. Жаль только не умеет пользоваться компьютером и выходить в интернет. А так бы давно нашёл себе любимую на сайтах знакомств, свою единственную, похожую на его красавицу Машину, которой он будет верен до конца своей жизни.